Муж и жена выдали трех дочерей замуж и решили проверить, что за люди и их зятья. Пошла теща гулять с мужем старшей дочери. Доходят они до моста и теща нарочно падает в реку. Зять ее спасает. На следующий день он увидит у подъезда шикарный Мерседес и записочку милому зятю от любящей тещи. Пошла теща гулять с мужем средней дочери. История повторилась. Пошла теща гулять с мужем младшей дочери. История повторяется. Но зять не спасает тёщу. Утром младший зять просыпается и смотрит в озе окно, стоит шикарнейший хамер с запиской: "Милому зятю, отвечно любящего и благодарного тестю".